«Мистер Каупервуд», — спокойно начал мистер Арнил, немало не обескураженный самоуверенным видом своего врага. «Как я уже говорил вам, это совещание созвано с целью предотвратить, если это окажется возможным, грозящую нам завтра биржевую панику, которая чревата весьма тяжелыми последствиями. Хеллестек пол на краю краха. Непогашенные ими суды составляют значительную сумму 7-8 миллионов долларов по одному Чикаго Вместе с тем у них имеется актив В виде акций американской спички и другого имущества Вполне достаточный, чтобы они могли продержаться при условии Если банки не потребуют покрытия задолженности Но как вам, вероятно, известно Акции сейчас падают, и банки остро нуждаются в наличных средствах. Необходимо принять срочные меры. Досконально обсудив создавшееся положение, мы единодушно пришли к выводу, что полученные вами суды ⁇ это та статья актива, которая может быть наиболее быстро реализована банками. Мистер Шрайхард, мистер Мэрилл, мистер Хэнд и я до последней минуты делали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу. Но теперь нам стало известно, что кто-то, получив в заклад от Хэллы Стекпола акции «Американской спички», усиленно выбрасывает их на рынок с целью посеять панику. «У нас есть средства оградить себя от повторения подобных трюков!» Тут мистер Арнил посмотрел в упор на Каупервуда. «Но в настоящую минуту нам требуются наличные средства, осуды суды, полученные вами, наиболее крупные и легко реализуемые из всех!» «Считаете ли вы возможным?» Погасите их не позднее завтрашнего утра. Арнил умолк, не сводя тяжелого взгляда с Каупервуда, и только слегка помаргивал своими колючими голубыми глазками, а все прочие дельцы, словно стая голодных волков, в полной тишине пожирали глазами свою жертву с виду еще жизнеспособную, но уже явно обреченную на заклание. Каупервуд, отчетливо сознавая, какой ненавистью и враждой он здесь окружен, бесстрашно поглядел по сторонам. Он держал в руках свою соломенную шляпу и небрежно похлопывал ею по колену. Кончики его усов задорно и надменно топорщились. «Да, я могу погасить свои суды, не задумываясь, отвечал он. «Однако не советую ни вам, ни кому-либо из присутствующих требовать, чтобы я их сейчас погасил». В голосе его, невзирая на беспечный тон, каким сказаны были эти слова, прозвучала угроза. «А почему, собственно, разрешите узнать?» — спросил Хэнд грузно поворачиваясь на стуле и мрачно глядя на Каупервуда из-под насупленных бровей. вы думается мне, сослужили не очень-то хорошую службу Хэллу и Стэкпеллу». Лицо его побагровело. «А потому», — сказал Каупервуд, улыбаясь и словно не замечая намека на его бесчестный трюк, а потому что я знаю, зачем созвано это совещание. Все эти джентльмены, которые сидят словно воды в рот набрав, просто пешки в ваших руках, мистер Хэнт, и в ваших, мистер Арнил, мистер Шрайхард и мистер Меррил. Я знаю, как вы спекулировали на акциях американской спички и сколько вы на этом потеряли». А теперь, чтобы спасти себя от дальнейших потерь, вы решили сделать из меня козла отпущения. Так вот, имейте в виду, тут Каупервуд поднялся, и его статная фигура теперь возвышалась над всеми. Вам это не удастся. Я не стану таскать для вас каштаны из огня и сколько бы вы ни созывали своих приспешников на совещание, вам меня к этому не принудить. Хотите знать, что делать? Я вам скажу. Закройте завтра с утра Чикагскую биржу и держите ее под замком в течение нескольких дней. Предоставьте Хэлла и Стэкпола их судьбе Или поддержите их. У вас четверых хватит на это средств. А нет, так хватит у ваших банков. Но если завтра хоть одна из взятых мною суд будет востребована, прежде чем я пожелаю оплатить ее, я выпотрошу все банки в Чикаго. «Вот тогда у вас действительно будет паника такая, какая вам и не снилась!» «Всего наилучшего, джентльмены!» Каупервуд вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них и быстро направился к двери, надевая на ходу шляпу. Он уже легко сбегал по широкой лестнице, предшествуемый лакеем, спешившим вниз, чтобы распахнуть перед ним парадную дверь» когда в зале мгновенное оцепенение сменилось взволнованными негодующими возгласами. «Мошенник!» — снова и снова гневно восклицал Норри Симс, возмущенный брошенным им в лицо вызовом. «Негодяй!» — вторил ему мистер Блэкман. «Где он награбил денег, чтобы так с нами разговаривать?» «Мистер Арнил?» тоже был до глубины души потрясен беспримерной наглостью Каупервуда. Однако сдержанная ярость последнего заставила его насторожиться. Он чутьем понимал, что тут следует действовать осмотрительно. «Джентльмены», — сказал он, — «я думаю, что нам следует решать этот вопрос» с большим хладнокровием. Мистер Каупервуд, по-видимому, имеет в виду какие-то суды, которые могут быть востребованы по его указанию и о которых мне лично ничего не известно. Прежде чем что-либо предпринимать, надо узнать, в чем тут дело. Может быть, кто-нибудь из вас «Сообщит нам дополнительные сведения!» Но никто ничего толком не знал, и еще раз обсудив положение, все пришли к выводу, что следует соблюдать осторожность. Суды, полученные Фрэнком Алджерноном Каупервудом, востребованы не были».